«Ты не думала раньше о благодарности, ты рабство требовала от меня, но ты платила по-царски, и я был счастлив». Она молчит, растерявшись, как чужд ей сейчас строй его мысли, его настроение. Сумерки падают. «Марк, ты забыл свои вопросы?» «Я хочу говорить о Нелидове», — резко и быстро отвечает он и садится рядом. Она выпрямляется, разглаживает складки своей юбки. «О нем, Маня, ты можешь говорить?» «Почему бы нет, Марк? Он для меня умер». «Когда?» — быстро срывается у Штейнбаха. Поймав себя на этом, он закусывает губы и прижимается щекой к холодной ручке трости. Он не хочет смотреть в ее лицо, в это чужое, новое для него лицо. Он хочет только слышать ее голос. «В тот день, когда я узнала, что он сумел примириться на малом. Но кто тебе сказал, что он утешился? Он взял то, что было под рукою, так поступают все кругом». И ты хочет крикнуть она, но слова эти замерли в ее груди. Зачем? Но разве это значит быть счастливым? — спрашивает он с тоской. Она щурится, припоминая. А если ты встретишь его с женой, Маня? Голос его доносится к ней из какой-то дали. Ей надо усилие, чтобы вернуться к прежнему строю души и понять его. Неужели ты думаешь, что я хотела бы очутиться на ее месте? Но ты не станешь отрицать что ты страдала в этот день, значит, ты надеялась вернуть его любовь. О, Марк, как ты далек от меня. Ты перестал ясно видеть в моей душе. Никогда я не надеялась вернуть прежнее. Между нами была пропасть всегда. Эта моя любовь перекинула через нее мост, воздушный и красивый. Помнишь, как та радуга, что мы видели под земмерингом? Я шла к нему по этому воздушному мостику, шла с доверием а он грубо столкнул меня прямо в бездну, и любовь моя утонула в ней. «Ты еще любишь его? Почему ты поручила Соне сказать ему, твое письмо у меня?» Она тихонько смеется. «Не его, Марк. Мою любовь к нему я любила безумно. Я одела его в светлые и прекрасные одежды моих иллюзий, но он сорвал их. Остались одни лохмотья. Пусть их подбирает другая. Мне ничего не нужно». Она встает, Лицо ее спокойно, губы улыбаются. Новая улыбка. Неизгладимая линия, проведенная резцом жизни. «А меня когда-то разлюбила, Маня?» Она удивленно вскидывает ресницы. «Я тебя очень люблю, Марк. Почему ты думаешь?» Но он перебивает с горечью. «Раньше ты не говорила «очень». На такой вопрос ты кидалась мне молча на грудь, и все было понятно?» Она вся насторожилась, и он это чувствует. «Я спрашиваю» когда ты разлюбила меня, ответь, в ту ночь, когда я ушел из дома, и ты думала, что я ушел к другой? Ох, как больно стиснул он ее руки. Захваченная его волнением, она глядит в его глаза, и вдруг видит в них свое прежнее страдание. Облик другой, белую кожу, рыжие волосы. Нет, не обидно уже, отболела, как хорошо. Он дрожит весь, и она это видит, И что-то тоскливое и тревожное вдруг заметалось в ее собственной душе. «Нет-нет, из жалости? Никогда!» Ясно и твердо говорит кто-то за нее. Все это плевелы, засоряющие душу. «Ах, это Ян! Это его слова!» «А ты разве не был у нее в ту ночь?» «Нет, я с ней совсем не виделся», — говорит он глухо, но сдержанно, боясь быть смешным, боясь выдать свое отчаяние. «Но я знаю, что она меня ждала. Ты видишь, я не лгу». «А где ж ты был?» Он молчит одну секунду. Он выпустил ее руки. «Этого я тебе не скажу. Теперь это ничего не изменит». Она задумчиво глядит перед собой. «Я безумно страдала в ту ночь, Марк. Я безумно любила тебя. Все прошло, и я свободна», — хочет она сказать, но чувствует свою жестокость и смолкает. Он вдруг опускается на колени перед нею. Это так неожиданно. С такой жадной силой обхватили ее его руки». Столько хищного желания и безумной мольбы в поминутно меняющемся лице. Она хочет отстраниться, он держит крепко. Вдруг воспоминание пронзает ее, мистический ужас, ледяной волной бежит от мозга ее в самые тайники ее тела. И цепенеет оно, как мраморная глыба, и дрожь ответного желания гаснет. Блаженство, пережитое в ту ночь в кошмаре, в незабвенный час ее освобождения, кто даст ей его здесь, на земле? все будет ниже. Не надо, Марк, оставь. Этот крик, этот жест, лицо ее, его руки падают. Все кончено, говорит он себе. Но эта минута должна была настать. В первый же день приезда Штейнбах послал публикации во все газеты, желая снять дом-особняк.